Глава 87. 14 лет назад. Первое время после развода родители Тимофея не общались. С Тимофеем отец тоже не виделся, хотя формально имел на это право. Это заинтересовало следователя. Почему вы не общались с сыном? Вы находились в ссоре? А, нет. Разве можно поссориться с ним? Просто... Парень тут вроде прижился В приличной школе учится А я кто? Простой слесарь О чем мне с ним говорить? Рассказывать, как унитазы чиню? У вас есть проблемы с алкоголем? Нет у меня проблем Но выпиваю иногда Так? А кто не выпивает? Ясно Продолжайте Ну и... Как-то случилось, что мне деньги понадобились За квартиру задолжал Ну, еще там по мелочи. Да и вообще, домой хотел вернуться. Опостылило мне тут. А дома известное дело. Стены и те кормят. Ясно. Дальше? А что дальше? Где их взять-то деньги? Вокруг соседи такие же нищеброды. Ну, я и поехал к Лене. Подкараулил возле работы, когда выходила. Она меня выручила. Ну, и... Разговорились. Я в тот период находилась в, в крайне взвинченном состоянии. Мне казалось, что Штефан что-то от меня скрывает. Поделиться мне было не с кем. С подругами о таких вещах не разговаривают, а встреча с бывшим мужем спровоцировала на откровенность. Какого рода откровенность? Я сказала, что, как мне кажется, у Штефана есть от меня какие-то секреты. Мама посмотрела на отца. Так, будто они находились на теннисной площадке И она подала мяч максимально удобно Для того, чтобы отец его взял И он взял Я стал следить за Штефаном Делать мне особо нечего Времени полно И я узнал, что он ворует у своей компании деньги Как именно вы это выяснили? Отец неуверенно посмотрел на маму Ну, как? Узнал, да и все Ха. Да какое вам дело? Мне есть дело до всего Повторяю вопрос Каким образом вам удалось узнать, что господин Майер Утаивает от компании часть дохода? А, Геннадий не знал этого доподлинно Это было просто его предположение, понимаете? А для того, чтобы проверить предположение Он написал Штефану первое письмо Фрау Бурлаков, я спрашивал не вас Прошу отвечать лишь на те вопросы, которые адресованы вам Конечно, извините Я всего лишь хочу помочь Да-да Именно так я и подумал Вы ведь понимаете, что мы будем проверять всю информацию, которую сейчас получим? Понимаю Только не понимаю, зачем Я же вам чистосердечное признание, а вы меня проверять? Такова суть нашей работы Продолжайте Итак, вы узнали, что господин Майер занимается хищениями? Ну да Написал ему письмо Что, дескать, не заплатишь, твое начальство все узнает Письмо выглядело так... Следователь достал из папки конверт, переданный ему Тимофеем. «Так, это писали лично вы?» «Да, лично я. Кто еще-то?» «Письмо распечатано на принтере. У вас дома есть и компьютер, и принтер?» «Нету». Отец виновато взглянул на маму, потом спохватился. «У соседа есть. Ну, в смысле, был. Не у нынешнего моего соседа, а у другого. Он переехал давно». Следователь оглянулся на помощника Что-то ему негромко сказал Тот сделал запись в блокноте Итак Вы написали господину Майеру письмо С требованием выкупа И получили деньги, верно? Верно И какую сумму вы назначили в качестве выкупа? Каким образом передавали письма Господину Майеру? Он платил вам наличными? Сколько всего писем вы отправили? Тимофею было физически неприятно Слушать, как отец врет Дураку понятно, что генератор идеи шантажом Мама Ни о каких просто догадался, тут и речи быть не может. Мама доподлинно знала о хищениях. Она ведь работала вместе со Штефаном. Она тот человек, который без особых усилий мог заметить лишние поступления денег насчет Штефана. и ничего не стоило составить на немецком языке письмо и распечатать его. Мозг разработчик операции – мама. А все, что делал отец – простая грязная работа. Он передавал Штефану письма и получал от него деньги. Все. Это понимали все, находящиеся в гостиной И все понимали, что все это понимают Но, тем не менее, следователь продолжал серьезным видом слушать отца Ясно Но последнее письмо, вот это Вы господину Майеру не отправили Почему? Отец снова взглянул на маму, словно ожидая подсказки Потому что Штефан, видимо, начал о чем-то догадываться Геннадий выпил и позвонил мне «Штефан случайно услышал наш разговор и сделал для себя какие-то выводы». «А вы с господином Бурлаков регулярно общались?» «О, нет, что вы, очень редко. И я, разумеется, понятия не имела о шантаже. Когда Геннадий сказал, что у него появились деньги, и он готов вернуть мне долг, очень удивилась. Я сказала, что мне неудобно с ним разговаривать и повесила трубку». Но он позвонил снова и пригрозил, что если не выслушаю его, позвонить Штефану. Он был очень настойчив. А я выпивший был. И Тимку захотел увидеть. Но все-таки деньги наконец-то у меня появились, и я смог бы с родным сыном сходить куда-нибудь. Геннадий просил о встрече с сыном. Я сказала, что в ближайшие выходные никак не получится. Штефан обещал мальчику в субботу парк аттракционов. Кроме того... Мне необходимо было подготовить Тима к встрече с отцом. Они очень давно не виделись. Тим даже не представлял, какой образ жизни ведет его отец. Я оберегала ребенка, как могла. А Штефан услышал наш разговор. Спросил, с кем я разговариваю. И вы сказали ему правду? Нет, конечно. Как я могла сказать правду? Штефан не знал, что я общаюсь с бывшим мужем, и вряд ли одобрил бы это. Ревность и все такое прочее, ну, вы меня понимаете. Не уверен. Итак, правду вы господину Майеру не сказали. А что сказали? Уже не помню, как-то выкрутилось. Но Штефан, вероятно, что-то заподозрил. Так и есть, заподозрил. Он заказал в банке выписку с вашей карты. Вот эту. Следователь протянул маме лист с распечаткой, которую сделал Тимофей. У мамы округлились глаза. Она взяла лист. Уставилась в строки, подчеркнутые желтым. Ну... Как же? Это ведь моя карта. Почему банк предоставил Штефану эту информацию? Карта, безусловно, ваша. Но оформлял ее господин Майер в качестве дополнительной к своей, насколько я понимаю, в том же банке, чтобы получить скидку за обслуживание. Он в любой момент мог заказать перечень ваших транзакций, что, собственно, и сделал. А как вы об этом узнали? Откуда у вас... У нас свои источники информации, фрау. Итак, господин Майер заподозрил вас в том, что вы встречаетесь с бывшим мужем Мы не встречались Это было всего один раз Хорошо, что вы один раз встречались с бывшим мужем И довольно скоро, получив выписку, господин Майер убедился в том, что он прав Что было дальше? Господин Майер сказал вам о своих подозрениях? Нет, он ничего мне не сказал Геннадий звонил в четверг А в субботу Штефан должен был отвезти Тима в парк аттракционов, потому что я затеяла убор. Я пригласила специальную службу, чтобы помыли окна и почистили мебель. Вот эту. В глазах у мамы снова заблестели слезы. Она провела ладонью по поверхности дивана. Успокойтесь, фрау. Выпейте воды. Вы заметили что-нибудь необычное в поведении господина Майера? Вы уже спрашивали. Нет. Все было как обычно. Они с Тимом собрались и ушли в парк. А как вы думаете, почему господин Майер не сказал вам о своих подозрениях? Да я представления не имею. Возможно, потому что сам был в них не до конца уверен. Штефан никогда не спешил с выводами. Ну, возможно. Дальше? А дальше я ничего не знаю. В парке меня не было. В парке, насколько понимаю, были вы, господин Бурлаков, Следователь повернулся к отцу Был Что вы там делали? Хотел поговорить с сыном Теперь следователь повернулся к Тимофею Как давно ты в последний раз общался с отцом? Полтора года назад Перед тем, как он ушел А больше не разговаривал? Нет Правильно ли я понимаю, господин Бурлаков Вы полтора года обходились без бесед с сыном А потом вдруг решили поговорить Решил И как же вы планировали это осуществить? Парк аттракционов огромный, несколько гектаров А я знал, куда они пойдут Вот как? Кто же вам об этом сказал? А никто не говорил, я сам понял Тимки все эти карусели не сдались А колесо здоровенное, отовсюду видать И я как его увидел, так и подумал, что если он куда и согласится пойти, то на него Верно говорю, Тимка? Отец посмотрел на Тимофея и вдруг улыбнулся ему прежней улыбкой. Той, которая в последний раз появлялась у него на лице очень давно, еще в прошлой жизни. Жизни, где Тимофей не страдал припадками. Давным-давно до сих пор ему казалось, что ту жизнь успел позабыть. Это верно, Тим? Ты действительно не пошел бы ни на какой другой аттракцион? Да. Верно Хорошо, продолжайте, господин Бурлаков А чего продолжать? Я сел возле колеса на скамейку Стал ждать Через час где-то смотрю Идут Я и не удивился даже Сперва хотел сразу к ним подойти А потом растерялся Все-таки давно не виделись Тимка вырос, не узнать Думаю, лучше после подойду Когда слезут А я как раз в себя приду маленько В общем, разнервничался сильно И, чтобы успокоить нервы, выпили <кх> То потом уже Ясно Дальше? Дальше Гляжу, Тимку трясут на металлоискателе И отвертку у него эта баба отобрала Ту, которую я подарил Отдала Штефану Тимка на колесо пошел, а Штефан на лавку сел А я краем уха-то слышал, что Тимка аж три круга кататься будет. Думаю, как раз успею. Успокоиться. Ну и отошел. Успокаивались в пивной. Да какая там пивная? Ларек обычный. Ясно. Дальше? А дальше, когда обратно шел, смотрю, Штефан на лавке сидит и отвертку в руках крутит. С таким видом, будто это... Зараза какая-то Будто Тимка ее на помойке подобрал Потом смотрю Встал И правда кур не потопал Выбрасывать не иначе Я ему и говорю Стой Вы были знакомы лично? Господин Майер вас узнал? Были Узнал Аж позеленел со злости Я говорю Давай отойдем Не нужно, говорю, чтобы Тимка нас с тобой с колеса увидал Вон туда пойдем, за ларьки Ну и двину, А Штефан за мной Молча, ни слова не сказал Я еще удивился Думал, и орать начнет полицию вызовет А он просто пошел Теперь-то я уж понимаю, почему И почему же? Да потому что, видать, в башке-то уже щелкнуло, кто ему письма шлет А ему оно надо, орать про них на всю улицу Чтобы про его эти делишки полиции узнал. Вот он и пошел за мной, чтобы по поговорить. Поговорили? Ну, можно сказать и так. Договорил-то он в основном. Я по-немецки плохо умею. Сами слышите. Слышу. И что же говорил, господин Майер? Отец покосился на маму. Сказал, что он обо всем догадался. знает, что письма получает от меня и что больше платить не будет. Он уже уничтожил все документы, которые подтверждают хищение. И ни налоговая, ни полиция ничего не найдут. Блеф. Майер ничего не успел скрыть. Ну, я-то этого не знал. А он сказал, что если вздумаю на него заявить, меня посадят за ложное обвинение. И кто он, и кто я. «Он преуспевающий топ-менеджер, а я алкоголик из арабского квартала». «Вы что-то на это отвечали?» «Да нет, я и понимал-то не все, куда уж там отвечать». «Ну, я обалдел, конечно. Не думал, что он догадается. А Штефан на меня глядел и все больше бесился. Раскраснелся, глаза выпучил. «Если говорить, ты думаешь, что я тратил эти деньги на себя, вспомни, кто кормит твою бывшую жену и твоего сына». Ты знаешь, сколько стоит обучение в школе, где учится Тим? И сколько денег мне приходится перечислять на так называемую благотворительность для того, чтобы его там держали? Знаешь, сколько я плачу по кредиту за дом, в котором живет твоя семья? Елена работает операционисткой и выше не поднимется, и не позволят этого сделать. Мол, при ее жаловании я не по карману даже салоны красоты, в которых бывает. А мне стоит только пальцем шевельнуть, как ты сядешь в тюрьму сам и подтянешь за собой ее». И Твоего сына упекут в психушку Там по нему давно плачут То, что Тим учится в приличной школе То, что ему позволяют общаться с нормальными детьми Это моя заслуга Только моя Что тебе нужно? Для чего ты звонишь Елене? Зачем притащился сюда? У тебя появились деньги, мои деньги И ты решил поиграть с сыном в доброго папашу? Не позволю! Забирай это дерьмо, проваливай Забудь про Елену и Тиму навсегда! Я отвертку эту мне швырнул. Дальше. А дальше. Дальше, как в тумане все. У меня со злости в глазах потемнело. Пока он орал, я еще держался. А как швырнул, это ж подарок был, понимаете? Память. Тимки от деда, а он глазище свои поганой выпучил и визжит, аж слюни летят. И так-то противно было слушать про семью мою, про психушку. Я и без того едва держался, а он еще и швырнул. Понимаете? Пытаюсь. Что было дальше? Дальше? Я будто не сам. Знаю, что не поверите, но уж как есть. Будто кто другой моей рукой замахнулся. И отверку в глаз его поганый. По самой рукояти. «Господин Майер кричал?» «Нет, не пикнул даже. На меня валиться начал, я подтолкнул. Это мерзко было. Он на спину упал». Следователь снова обернулся к помощнику. Что-то сказал. Тот кивнул, записывая. «Дальше?» «А что дальше? Куда уж дальше-то?» «Отвечайте на вопрос, господин Бурлаков. В момент совершения убийства кровь господина Майера попала вам на руки?» На одежду? Попала. Но на мне толстовка была черная, на ней не видать. А руки я в карманы толстовки засунул, об них и ну, там вытер кое-как. Где сейчас эта толстовка? Да, выбросил. Как до своего квартала добрался, так и запихал в какой-то мусорный бак. Кто-нибудь видел, как вы покидали место преступления? Куда вы направились после того, как поняли, что господин Майер мертв? Но сперва обратно пошел, между ларьками И вдруг увидел, как сквозь толпу Тимка пробирается Ну, я и бросился назад Думаю, меня-то он не видел, знать не знает, что я тут был А к Штефану, да мало ли какая шпана привязалась Шпана с вашей отверткой? Ну, отвертка-то у Стефана была то ну, может, отобрали Да я тогда и не подумал об этом Увидал Тимку, да в другую сторону кинулся Там позади ларько, в деревья К ним и побежал Смотрю, навстречу баба какая-то несется Мяч догоняет Но я остановился так, чтобы она меня не увидела За деревом спрятался А мяч дальше покатился Прямо, ну, туда К месту преступления? Да Я обернулся И аж волосы зашевелились Тимка вместо того, чтобы убежать На трупом стоит на коленках Отвертку вытащить пытается А баба та с мечом Увидала его, да как заорет А вы? А я ушел Эта женщина с мечом вас видела? Нет А кто-нибудь еще? Тоже нет Вы отдавали себе отчет, что обвинение в убийстве предъявит вашему сыну? Нет Тимки 13 лет Как ему можно чего предъявлять? Вам прекрасно известно, что Тим подвержен припадкам Отвертка принадлежала ему. Свидетельница увидела его стоящим над трупом, выдергивающим отвертку из глазницы. По-вашему, этого мало для предъявления обвинений? Да потом-то я понял. А сперва же не знал ничего. Не думал, что на Тимку повесят. Где ж это виды на ребенку такое выкатывать? То есть, по-вашему, совершить средь бела дня хладнокровное убийство и покинуть место преступления в порядке вещей – А предъявление обвинений несовершеннолетнему? Я себя не оправдываю Моя жизнь один черт пропащая А сына в обиду не дам Вы общались с фрау Бурлаков? Нет А как же узнали, что Тима обвиняют? Догадался Снова догадались? Да И сюда пришел, чтобы с Тимкой поговорить Рассказать ему все перед тем, как к вам и текается Понимал же, что после уже не выпустите Пришел, а тут Лена плачет. Пропал, говорит пацан, неизвестно куда. То есть, после беседы с Тимом вы собирались явиться с повинной? Конечно. Неужто сыну за меня отдуваться? Вашему сыну ничего не грозило. Вероятнее всего, ему даже не предъявили бы обвинения. Да какая разница, предъявили, не предъявили. Если все кругом орут, что это он виноват. Отец посмотрел на Тимофея твердо и прямо. Ты ни при чем, сынок. Тебе себя винить не в чем. Сыном вы можете гордиться, господин Бурлаков. Я работаю в уголовном розыске почти 20 лет. И могу поклясться, что даже взрослый человек на его месте сдался бы. А ваш сын сдаваться не собирался. Он решил доказать свою невиновность. И доказал. Нет, я не собирался доказывать свою невиновность. Как я мог доказывать то, в чем не был уверен? То есть... Ты не был уверен, что не виновен? Нет. Я ведь сказал вам еще в самом начале, что ничего не помню. Я просто хотел выяснить, что произошло. Да. Что ж, как бы там ни было, с задачей ты справился. В столь юном возрасте провел целое расследование. Что? Тим провел расследование? Да, представьте себе. Если бы не его помощь, мы бы до сих пор ничего не знали. А... Тим... Тим, получается, помог вам все узнать. Именно так. Ты... ты... Фрау Бурлаков, не советую вам произносить слова, о которых впоследствии придется пожалеть. Мама замолчала, ее лицо окаменело. Едем в участок, господа. Помощник следователя подошел к отцу, отстегнул от пояса наручники. Отец неловко, с кривой улыбкой, вытянул руки вперед, повернулся к Тиму. Прости меня, сынок, если сможешь Все закончилось, но ну и к черту их всех И слава богу, верно? Фрау Барлаков, приготовьте документы Вы тоже едете с нами? Я? Почему? На каком основании? По подозрению в организации шантажа Она не виновата! Это я, я же сказал! Вы же записывали! Разберемся Я должна позвонить адвокату Я буду говорить только в его присутствии Разумеется, фрау Бурлаков Звоните, это ваше право Господи, кто там? Кого там еще? Я вызвал представителя органов опеки Какое-то время вашему сыну, очевидно, предстоит провести без вас Родители увезли в участок Тимофея забрали в приют Маму отпустили быстро Адвокат, которого посоветовала ее подруга, отлично знал свое дело. Чистосердечное признание отца камня на камне не оставило от обвинений в адрес мамы. Следователь, вероятно, догадывался, что так и будет. Наследство оставшегося от Штефана хватило и на то, чтобы компенсировать компании его траты, и на то, чтобы выплатить штраф. Штефан, как и предполагал Бернс, действительно очень удачно вкладывал деньги. ежемесячно снимая проценты с суммы лежащей в банке мама жила неплохо отцу дали пожизненное с учетом чистосердечного признания заменили на 20 лет лишения свободы через шесть лет отец умер в тюрьме от рака вернер похлопотал о том чтобы тимофея взяли в интернат на выходные воспитанников отпускали домой но тимофей этим правом не пользовался через два года Он экстерном закончил школьную программу и поступил в колледж, но юридический факультет. Переехал жить в кампус. Габриэла пыталась ему звонить, но Тимофей попросил этого не делать. Тогда она приехала в интернат. Тимофей не вышел, попросил передать, что плохо себя чувствует.